Глава 29. На следующий день утром встретились, как обычно, с начальником у парка побегали, а заниматься отправились уже в тепло фитнес-зала. Каверин был настолько сух, официален, да и в принципе неразговорчив, что я так и не решилась поинтересоваться, как дела у милы. Зная, что в ответ я вроде капучу замечание, что могу прийти и лично узнать, как там дела у девочки. Вообще, лично для меня как-то слишком далеко, у нас все вдруг зашло с начальником. Отношения стали слишком личными но теперь, когда Влад на меня обиделся, возможно, удастся вернуть все на прежний официальный уровень. Почти весь рабочий день Каверин ходил строгим букой, построил подчиненных, видимо, на волнении самого хорошего настроения, и получилось у нее это гораздо лучше, чем у меня недавно, поскольку все прониклись, напряглись интенсивно работают. Ну или делают вид. С работы Влад ушел раньше положенного, и я очень надеюсь, что к Миле они гулять с друзьями. Однако на следующий день Влад вообще не появился ни в парке, ни на работе. Чем еще больше подтвердил мое подозрение о том, что загулял. Но это ведь не мое дело. Я не должна переживать, как там Мила. У нее есть отец, присматривать няня и дед. Тем не менее, нервно грызу ногти. В обед неожиданно раздался звонок от последнего. Ну, точно сейчас будет ругать из-за того, что не уследила за ушедшим загул сыночком. «Варвара, здравствуйте. Что у вас с Владом произошло?» Сходу озадачила мне вопросом Каверин-старший. «Да вроде бы ничего», — осторожно отвечаю я. «Вы не поссорились?» «Нет. Не стала уточнять, что, возможно, все таки да, но не с моей стороны обида». «Тогда что вы до сих пор на работе делаете? Идите Владу помогать, я за что вам приплачиваю?» «Помогать в чем? «Вы что, не в курсе? Я так понял, мила заболела. Сегодня утром Влад врача с утра ей вызвал». Я хочу узнать подробно, как внучка. Может, что-то серьезное. Хорошо, Сергей Едмундович. Первая, резко не прощаясь, отключила вызов. Сейчас не до любезности. Бедная моя малышка, что там с ней? Звоню Владу. Да, что вам забава? Ответив на вызов, сухо интересуется Каверин. Растерялась, поскольку нельзя же выдавать свою осведомленность. Как у вас дела, Владислав Сергеевич? Лучше всех. Вы по делу звоните, говорите, что хотели. «А ничего?» «Тогда до свидания». «Ну вот и все. Пришла пора идти во все тяжкие. Чувствуя, как краснеет от ощущения, что, переступая через собственные принципы, спрашивая «А можно я к вам сегодня в гости приеду?» «Зачем это?» «Ох, понеслось!» «Соскучилась?» «Выдержала паузу?» «Помиле?» «А, ну раз соскучились, то, конечно. Можете хоть сейчас приходить, я вас отпускаю с работы». «Хорошо, я скоро буду». Отключилась, чувствуя себя злостной нарушительницей. Столько лет безупречной работы, без опозданий, болезней, пропусков, отпрашиваний и даже отпусков. А тут вот начала сбегать пораньше. Как бы там ни была, Каверин всё-таки оказывает на меня свое влияние. Собралась быстро и полетела к шефу. Когда Влад только открывал дверь на мой звонок, я уже услышала быстрый топот маленьких ножек и веселый смех. Это уже мне подсказало, что все относительно хорошо. Захожу в коридор, и меня встречает Мила, радостно тянет ручки, требуя взять ее на руки. Села к девочке, обняла, поцеловала в лобик. Я в этом не особо понимаю, но кажется, что горяча немного. Раздеваюсь. Не очень-то разговорчивый Каверин помогает снять пальто. После того, как помыла руки, прохожу в гостиную. Мила следует за мной повсюду хвостом. Есть хотите, Варвара Олеговна? Интересуется шеф с удобством, развалившийся на диване. Судя по виду начальника, он устал. Там в холодильнике много чего есть. Нет, спасибо, я сыта. А где Светлана Семёновна? Осторожно пробираюсь к креслу. Осторожно, потому что в комнате настоящий хаос. Повсюду раскиданы игрушки и одежда. На ходу подняла с пола детскую зубную щетку. Так, а вон там пятно неизвестного происхождения. Она приболела, я ее отпустил. Они смелые от кого-то, видимо, заразились, потому что симптомы, похоже, вчера начались. Сначала небольшая температура, потом першение в горле. «Мила болеет? Какая сейчас температура?» Добравшись до кресла, беру девочку, сажаю себе на колени, целую ещё раз в лобик. Да, определенно немного горячей. Вчера была маленькая, ночью резко и сильно поднялась. Сбивал не единожды. «Хорошо, что вы сразу полную детскую аптечку купили. Сегодня с утра температура была небольшая, но потом начала постепенно подниматься, вызвал врача. Сказали, простуда, вот лечимся теперь». Час назад пришлось снова дать жаропонижающее. И температура почти спала. Впрочем, мило, что с температуры, что без, носится с утра, как угорела малышка ураган. Хочется спросить, почему Каверин не позвонил мне и не позвал. Но ответ напрашивался сам собой. Гордый и обиделся. Уточнила только про лекарства. Какие девочки выписали и когда принимать. Снимая пиджак и одновременно играя с Милой, принимаясь за уборку игрушек. Делать это все в узкой юбке, карандаше не очень удобно, но уж как есть. Домашнее платье оставила у себя. Переоблачаться в халат шеф тоже как-то не тянет. Какое-то время начальник молча наблюдает за мной и милой, но потом не выдерживает. «Варвара, вы не хотите переодеться? А то ведь офисную одежду можете испачкать». «Было бы неплохо, но я с собой ничего такого не брала». «Мне нужно выйти в магазин, забрать один заказ. Давайте я вам что-нибудь из одежды заодно куплю, чтобы...» «На всякий был здесь». Напряглась, судя по белью, которое подарил начальник. Вкусно-женскую на одежду у него специфический. Да и заводить вещи в доме у начальника, кажется, мне не очень хорошей идеей. Но, видимо, придется. Чувствую, я появлюсь в этой квартире еще не раз. «Хорошо. Но если мне не понравится выбранное вами платье, я его не надену». Сразу предупредила я. «Я понял». Влад довольно улыбнулся. Кажется, у него и настроение сразу улучшилось. Тогда я пошел. Начальник действительно вскоре ушел, уточнив мои размеры напоследок. Шутливо порывался измерить руками. Не дала. Каверина не было довольно долго. Успел за это время прибраться и волю наиграться с милой, нагоняя упущенное завчера. Гордый начальник пришел, гружённый большим количеством пакетов. В части пакетов оказалась ресторанная еда, а в остальных одежда мне. На мое удивление Влад пояснил. Во-первых, я не говорил, что куплю только одно платье. Во-вторых, вы же сказали, что если вам не понравится выбранное мной платье, вы его не наденете. Так что я взял несколько на выбор. Вы ведь останетесь с ночевкой. Так что там еще пара комплектов сменного белья, тоже на выбор. Парочка пижам, домашние тапочки, личная зубная щетка, полотенце, женский шампунь. тут вообще не знал, какой брать, взял просто самый дорогой. Ну и прочее мелочи. «Какой основательный подход!» «Не стоило так беспокоиться, Владислав Сергеевич!» «Но что, Варвара Олеговна? Вы мне так помогаете, я вам очень благодарен и хочу, чтобы вам было тут комфортно!» Отправилась смотреть, чего же там набрал Влад, и среди прочих мелочей неожиданно обнаружилась чайная кружка, причем не какая-то там чисто женская, хрупкая, изящная, фарфоровая расписная чашечка, а мощная такая кружка кофейного цвета, практически суповая пиала с ручкой. Уже одна эта кружка заставила улыбнуться. Как он угадал, что я уже подумала купить себе такую домой? На работе пользовалась офисным стандартным набором. Такой чашки чай пить можно много и долго. Так, что там с бельем и платьями? Ого!